Периметр 100 ярдов закрыт. В гарки и гвардейцы. Дочери журавля составляет резерв. Наблюдатели контролируют каждого разумного внутри периода. Если Ирга попытается прыгнуть в кого-нибудь, мы об этом узнаем. Они не могли ударить. Древнее строение защищалось искрой вечности. И ничья магия, кроме той, что использовал сам Оракул, не имела в нем силы. Они опоздали. Появились на Пяловской после того, как Ерга вошел внутрь, а потому им оставалось только воспользоваться предложенным Сантьягой планом. Оцепить здание, подготовиться и нанести удар в тот миг, когда отступник завладеет источником оракула. Колпак создают советники Темного двора. Выход на расчетную мощность через полминуты. Он даже не сможет накинуть морок. Маги ордена Зеленого дома готовы накрыть площадь в случае необходимости. К тому же на свидание с первым князем Нави спешили высшие иерархи тайного города. Что королева? Зеленый дом подтвердил готовность. Внимание! Через минуту возле Оракула будут открыты три портала. Делаэрт предложил атаковать сразу. Бросить внутрь здания гарок или гвардейцев. Но комиссар объяснил, что затея не принесет пользы. — Двери запечатаны, мой друг. Мы просто покажемся Ерге и все. Я вижу строящийся переход. Это Ундар. Пропустите его. — А как он пройдет внутрь? — У него есть ключ, — негромко ответил Сантьяго. «Ключ — Ключ? Вячеслав и Делаэрт ошеломленно уставились на Нава. — Он связан с душой, которая сегодня разбудила Оракула, — пояснил комиссар. Если эта связь действительно крепка, ундар пройдет. Крепка ли связь между молодым рыцарем и юной ведьмой? бароны мастер войны посмотрели друг на друга. Чуд и лют. — Он пройдет, — тихо сказал Гуга. — Я знаю, — отозвался Мячеслав. — И мы его убьем. Он сам сделал выбор. — Он щенок. — Он рыцарь. — Да, — после короткой паузы согласился мастер войны. — Он рыцарь, я им горжусь. — А я горжусь нашей девочкой, — в тон ему отозвался Мячеслав. Делаэр до сих пор не мог поверить, что рыцарь бросится спасать колдунью. Барон силился понять, как подающая надежды ведьма могла наплевать на все ради рыжего дракона. Двое мужчин, призванных руководить сложнейшей операцией, вдруг выпали из реальности, замерли, и, не сводя глаз друг с друга, замолчали, даже не расслышали слова Нава. Иногда сила духа творит настоящие чудеса. Вот человек, к примеру, это знают, потому и верят. Витольд знал, что никто не встанет у него на пути. Он вышел из портала напротив входа в электроподстанцию в кавычках, выхватил сабли, в два шага добрался до двери и пинком распахнул ее. И сразу понял – Власта умирает. Он еще не увидел ее, почувствовал холодящую ауру. Понял. И даже не стал искать любимую взглядом. Бросился на врага. И в этот момент... Он стал настоящим воином. Ненадолго, но стал. Он набросился на Ергу с яростью, которой позавидовали бы штурмовавшие железные крепости Гарки, с силой, против которой вся мощь великого магистра не стоила и гроша, с порывом, недоступным королеве Зеленого дома. И какое ему было дело до того что бериловая сфера, которую рассказывали учителя в школе Ордена, распалась на четыре сегмента, а вынырнувшая из ее чрева малюсенькая звездочка плавно опускается на ладонь Ерги. Какое ему было дело до неприятного толстика, медленно растворяющегося и превращающегося в красную дымку? Какое ему было до всего этого дела? если перед ним стояла тварь, только что убившая его душу. Стремительный бросок вперед. Герга, сосредоточенный на искре, не мог увернуться, уклониться. Он выставил черный нож, пытаясь отбить удар, и вскрикнул от неожиданности, от того, что великая навская сталь не выдержала взмаха рыцарской сабли. Черный металл, рожденный для оружия и воспетый ни в одной легенде, разлетелся на куски, и клинок Ундора достиг цели. Отрубленная кисть покатилась по черному, с прожилками настоящего золота ларнайскому мрамору. Вопль ерги смешался с гулом, идущим от распавшейся сферы, и в шуме никто не услышал едкий смешок, что долетело из красноватой дымки. Витольд насел вновь, и ерга, великий ерга, отступил, отпрянул назад, уклоняясь от рассекающих воздух сабель. Из его раны капала тягучая, похожая на битум навская кровь. Звездочка повисла в воздухе. Красная дымка велась подле власты. Ослепленный ненавистью Ундор продолжал атаковать. Выпад, еще выпад, еще тяжелые танадайские сабли жадно искали врага, настоящего противника, достойного их славного прошлого. Сабли помнили паруса, которые подняли идущие на смерть змеи. Сабли чуяли, что молодой дракон достоин славы давным-давно погибших моряков и мечтали послужить ему. Соблечу или смерть, но хотели, чтобы их юный хозяин погиб, лишь сразив врага. Еще выпад. Ерга машинально скинул искалеченную руку, пытаясь отбить следующий удар. Отбил, увел тяжелые клинки в сторону, но лишился части предплечья. Вновь закричал и сразу же замолк. Противники сошлись вплотную. Грудь к груди, глаза в глаза. Ерга оборвал крик. Не хотел, чтобы щенок слышал, как ему больно. Хотел убить. Сцепился здоровой рукой Ундора, но все знали, что даже раненый Наф способен победить чудо. Но не в этот раз. Не этот Наф, И не этого чуда. Ерга давил, но с ужасом, да, с ужасом, давно забытым чувством, понял, что проигрывает, что тает в огне горящим в глазах Витольда, что вся его сила, колоссальная, невероятная, перечеркнута смертью белокурой девушки. И сейчас рыжий мальчишка. «Щенок с мертвыми глазами и пожаром в душе его убьет!» «Власта!» — выдохнул Витольд, и сабли почти сомкнулись на шее Ерги. «Почти!» В последний момент Ерга ушел назад и опрокинул потерявшего осторожность чудо через себя. В мгновение Иундер вновь на ногах, готов отразить атаку, но... Искалеченная ерга не помышляла о нападении. Воспользовавшись секундой, которая у него была, набросился к искре. Хриплый выкрик аркана, и звездочка послушно опустилась на подставленную ладонь. И сразу потускнела. Вокруг нее сформировалась черная клякса тьмы. Ундор бросился вперед, но понял, что не успеет. Добившийся желаемого ерга проваливался в портал. Тот самый искусный переход, уходящий глубоко вниз, в землю. «Нет!» «Отключился!» «Бейте!» – выкрикнул приказ Сантьяго. Но в выкрики Нава не было необходимости. Ожидавшие этого мгновения советники ударили сразу, как только поняли, что искра вечности перестала работать. И чудовищной силой поток пронзил оставшееся без защиты здание уничтожая на своем пути все живое. А Гуга и Мишеслав продолжали смотреть друг на друга, но видели они молодого дракона, склонившегося над белокурой колдуньей.